«Какие-то джентльмены, сэр!» Можно думать, что мистер Пиквик в тот момент, когда его прервали таким образом, готовился высказать замечание которые, если бы и не зажгли темзы, то, во всяком случае, озарили бы мир, ибо он сурово воззрился на физиономию Лакея, а затем окинул взглядом всю компанию, словно требовал сведений о вновь прибывших. «О!»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 «Лейтенант Тэпплтон, — сказал мистер Уинкль. Лейтенант Тэпплтон, мистер Пиквик. Доктор Пейн, мистер Пиквик. Мистер Снотграсс, вы с ним уже знакомы. Мой друг мистер Тапмен, доктор Пейн. Доктор Слеммер, мистер Пиквик. Мистер Тапмен, доктор Сле...» Тут мистер Уинкль запнулся, ибо на физиономиях как мистера Тапмена, так и доктора отразилось сильное волнение.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 который он чел уместным отклонить. С этими словами доктор грозно посмотрел на незнакомца и шепнул что-то своему другу лейтенанту Тэпплтону. Не может быть, воскликнул джентльмен, когда замер шепот. Я вам говорю, возразил доктор Слеммер. Вы обязаны рассчитаться с ним сейчас же — внушительно пробормотал владелец складного стула. Не волнуйся, пэйн вмешался лейтенант.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 — И он не носит значка вашего клуба, — продолжал лейтенант. — Нет, — отвечал изумленный мистер Пиквик. Лейтенант Эпплтон Крут повернулся к своему другу доктору Слэммеру, слегка пожав плечами, словно не совсем доверял его памяти. У маленького доктора вид был гневный, но озадаченный, а мистер Пейнт злобно взирал на лучезарную физиономию ничего не подозревающего мистера Пиквика. — Сэр!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 Мистер Пиквик был водружен в кресло. наставьте его в покое!» — сказал незнакомец в зеленом фраке. «Грогу! Забавный старый джентльмен! Какой вздор! Проглотите, проглотите-ка это! О, о! Отличное лекарство!» Проверив предварительно доброкачественной смеси, приготовленной мрачным субъектом, незнакомец поднес стакан к губам мистера Пиквика,